Глава 43. В поисках первого времени. Вот что говорили древние египтяне о первом времени, Зептепи, когда в их стране правили боги. Они говорили, что это был золотой век, когда отступили воды бездны, пропала первобытная тьма, и вышедшему на свет человечеству были предложены дары цивилизации. Они говорили также о посредниках между богами и людьми, уршу, божествами более низкого разряда, чье название означает «следящие». Особенно яркие воспоминания у них сохранились о самих богах, могущественных и прекрасных существах, называемых нетеру, которые жили на земле вместе с людьми, и осуществляли свою власть из Гелиополя и других святилищ, расположенных вдоль Нила. Среди этих нетеру были и мужчины, и женщины, но все они обладали рядом сверхъестественных способностей, в том числе могли приобретать по своему желанию облик мужчин, женщин, животных, птиц, рептилий, деревьев и трав. Парадоксальным образом их слова и дела отражали страсти и заботы людей. Не менее странно, что хотя их изображали более сильными и мудрыми, чем люди, существовало поверие, что они могли болеть и даже умирать, а при определенных обстоятельствах их могли убить. Записи предыстории Археологи убеждены, что эпоха богов, которые древние египтяне называли первым временем, не что иное, как миф. Однако сами древние египтяне, которые, по-видимому, были лучше осведомлены о своем прошлом, чем мы, не разделяли этой точки зрения. Среди исторических записей, которые они хранили в самых почитаемых храмах, можно встретить пространные списки всех царей Египта с перечислением каждого фараона каждой династии. В настоящее время эти списки признаны учеными. Некоторые из этих списков простираются за исторические горизонты первой династии в неизведанные глубины далекой древности. Два таких царских списка выдержали разрушительное действия времени, И вывезенные из Египта хранятся в музеях Европы. Позднее в этой главе мы рассмотрим эти списки подробнее. Они известны под названиями «Палермский камень, датируемый примерно 25-м веком до нашей эры, пятая династия, и Туринский папирус. Последний относится к эпохе 19 династии, 13 век до нашей эры находился на хранении в храме и написан иероглифической скорописью, так называемое иеротическое письмо. Кроме того, в нашем распоряжении имеется свидетельство жреца по имени Манефон из Гелиополя. В III веке до нашей эры он составил обширную и пользующуюся широким признанием историю Египта где приводится подробный список правителей всего династического периода Египта. Подобно Туринскому папирусу и Палермскому камню, история Манифона тоже простирается назад в ту далекую эпоху, когда в долине Нила правили боги. До нас не дошел полный текст истории Манифона, хотя копии его по-видимому, имели хождение еще в IX веке нашей эры. Благодаря счастливой случайности, отрывки из нее сохранились в трудах древнееврейского историка Иосифа Флавия, 60 год нашей эры, и христианских писателей Африкана, 300 год нашей эры, и Евсевия Кесарийского, 340 год нашей эры. И Григория Синцелуса около 800 года нашей эры. Эти фрагменты, говоря словами ныне покойного профессора Майкла Гофмана из университета Южной Каролины, составляют основу научного подхода к изучению прошлого Египта. И это абсолютно верно. Тем не менее, египтологи готовы использовать труд Манифона лишь постольку, поскольку он касается исторического, династического периода, и отвергают его странные экскурсы в доисторическую эпоху, когда он говорит о далеком золотом веке первого времени. Почему мы должны так дифференцированно подходить к манифону? Насколько логично принимать у него все, что связано с «тридцатью историческими», в кавычках, династиями? и безоговорочно отвергать все, что он говорит о более ранних эпохах. Более того, поскольку мы знаем, что его хронология исторического периода подтверждается данными археологии, не является ли несколько поспешным мнением, что его додинастическая хронология неверна просто потому, что раскопки пока не представили ее доказательств? «Боги, полубоги и духи мертвых». Если мы решим предоставить слово самому манифону, нам придется обратиться к источникам, где сохранились фрагменты его труда. Среди них одним из важнейших является армянский вариант хроники Евсевия Кисарийского. Он содержит выдержки, из египетской истории Манифона, который скомпоновал ее в трех томах. Они посвящены богам, полубогам, духам мертвых и смертным царям, что правили Египтом. Непосредственно цитируя Манифона, Евсевий разворачивает список богов, в котором мы сразу встречаемся со знакомой девятиглавой Эниадой, Гелиополя, Ра, Осирис, Исида, Гор, Сет и так далее Они были первыми, кому принадлежала власть в Египте. Впоследствии царская власть переходила, не прерываясь от одного к другому, в течение 13 900 лет. После богов 1255 лет правили полубоги. После них в течение 1817 лет царствовала другая линия. Затем следующие 30 царей правили 1790 лет, а потом 10 – 350. Затем последовало правление духов мертвых, которое продолжалось 5813 лет. В сумме... Все эти периоды составляют 24 925 лет, что переносит нас в прошлое далеко за библейскую дату сотворения мира – пятое тысячелетие до Рождества Крестова. Поскольку это ставило под вопрос библейскую хронологию, у лояльного христианина Евсевия возникли естественные затруднения – но после некоторого раздумья на него снизошло решение этой проблемы. Думаю, что имелся в виду «лунный год», то есть состоящий из тридцати дней. То, что мы теперь называем «месяцем», у египтян именовалось «годом». Разумеется, не было такого у древних египтян. Зато легким мановением руки Евсевий и Ижи с ним – ухитрились спрессовать огромную додинастическую эпоху Манифона продолжительностью почти в 25 тысяч лет до скромного отрезка в две тысячи лет, который прекрасно вписывается между Адамом и Потопом, где, согласно ортодоксальной библейской хронологии, вмещаются 2242 года. Другую технику борьбы – Создающий дискомфорт хронологии манифона продемонстрировал монах Григорий Синцеллус около 800 года нашей эры. Сей комментатор, полагаясь полностью на обличительные выпады, решает проблему следующим образом. Манифон, верховный жрец проклятых храмов Египта, рассказывает нам о богах, которые никогда не существовали. Они, говорит он, правили 11 895 лет. Во фрагментах всплывают и другие странные и противоречивые числа. В частности, согласно Манифону, как неоднократно утверждают, полная продолжительность цивилизации Египта от эпохи богов до конца 30-го и последние династии смертных правителей измеряется огромным числом – 36 525 лет. Несомненно, что здесь каким-то образом завязаны 365,25 календаря сотис, промежуток между двумя последовательными предсолнечными восходами Сириуса, смотрите предыдущую главу, Кроме того, скорее сознательно, чем случайно, это число составляет 25 циклов по 1460 лет и 25 циклов по 1461 календарному году, поскольку у древних египтян гражданский календарь базировался на приблизительном годе продолжительностью ровно в 365 дней. Что же все это означает, если означает вообще? Трудно сказать наверняка. Во всяком случае, из всей этой неразберихи чисел и интерпретаций ясно, по крайней мере, одно обстоятельство, независимо от того, чему нас учили о поступательном движении истории. Манифон пытается сказать нам, что цивилизованные существа — Будь то боги или люди, населяли Египет задолго до прихода первой династии, около 3.000 года до нашей эры. Диодор Силицийский и Геродот. В своем утверждении Манифон находит сильную поддержку у античных авторов. В первом веке до нашей эры Египет посетил греческий историк Диодор Селицийский. Он был справедливо охарактеризован одним из его современных переводчиков Олдфазером как некритичный компилятор, который пользуется хорошими источниками и честно их воспроизводит. В переводе на нормальный язык это означает, что Диодор не пытался дополнить собранный материал своими предрассудками и предубеждениями. Поэтому он представляет для нас особую ценность. Тем более, что среди его информаторов были египетские жрецы, которых он расспрашивал о таинственном прошлом их страны. Вот что они ему поведали. Сначала, в течение чуть меньше 18 тысяч лет, Египтом правили боги и герои. Причем последним из богов-правителей был Гор, сын Исиды. Смертные же царствовали в этой стране, как они утверждают, немногим менее пяти тысяч лет. Давайте отнесемся к этим числам не критически и посмотрим, что получится. Деодор писал в первом веке до нашей эры. Если мы отступим назад на пять тысяч лет, в течение которых предположительно правили смертные цари, мы окажемся вблизи пятитысяч сотого года до нашей эры. Если же мы двинемся еще дальше, к началу эры богов и героев, то окажется, что мы прибыли В 23000 год до нашей эры, когда мир еще находился в цепких объятиях последнего ледникового периода. Задолго до Диодора Египет посещал другой и более прославленный греческий историк великий Геродот, который жил в V веке до нашей эры. Он тоже, судя по всему, общался со жрецами и тоже сумел воспринять предания, которые свидетельствовали о наличии некогда в глубокой древности в долине Нила высокоразвитой цивилизации. Сводку этих преданий об огромном доисторическом периоде египетской цивилизации Геродот приводит во втором томе своей истории. В том же документе, но без комментариев, приводит следующую цитату из того, что рассказывали жрецы Гелиополя. За это время, — говорили они, — было четыре случая, когда солнце всходило не на положенном месте, дважды вставало там, где теперь садится, и дважды садилось там, где теперь встает. О чем здесь идет речь? Согласно французскому математику, Швалеру де Любичу Геродот здесь пытается передать нам, может быть неосознанно, в завуалированном виде информацию о некотором периоде времени, точнее, о такой продолжительности времени, которая требуется, чтобы восход Солнца в день весеннего равноденствия совершил прецессию на фоне звезд в полтора полных зодиакальных цикла. Как мы уже видели, Равноденственное Солнце проводит около 2160 лет в каждом из 12 зодиакальных созвездий. Таким образом, полный цикл прецессии равноденствий занимает почти 26 тысяч лет, 12 умноженное на 2160. Отсюда следует, что для полутора циклов требуется примерно 39 тысяч лет, 18 умноженное на 2160. Во времена Геродота Солнце вставало на востоке в день весеннего равноденствия, точно на фоне созвездия Овна. В этот момент созвездие весов находилось в оппозиции, в кавычках, располагаясь точно в том месте, где Солнце будет садиться через 12 часов. Если же мы переведем часы прецессии на полцикла назад, на 6 часов зодиака или примерно на 13 тысяч лет, то увидим обратную комбинацию. Весеннее Солнце восходит на востоке в весах, а Овен находится в оппозиции на западе. Еще 13 тысяч лет назад, и ситуация снова повторится. Весеннее солнцестояние снова будет вставать в овне, а весы будут в оппозиции. Это получается уже за 26 тысяч лет до Геродота. Если мы отступим еще на 13 тысяч лет, еще на половину прецессионного цикла, к 39-тысячному году до Геродота, то весенний восход вернется в весы, при овне в оппозиции. Дальше ход рассуждений такой. 39 тысяч лет – это такой промежуток времени, в течение которого Солнце дважды всходило там, где теперь садится, то есть в весах во времена Геродота, и снова за 13 тысяч и 39 тысяч лет до него и дважды садилась там, где теперь встает в Овни во времена Геродота, то есть, опять же, за 13 тысяч и 39 тысяч лет до него. Если предположения Швалера верны, а есть основания так считать, то это означает, что жрецы-собеседники греческого историка имели доступ к точным данным о прецессионном движении Солнца, относящимся к эпохе, как минимум за 39 тысяч лет до них. Туринский папирус и палермский камень Цифра в 39 тысяч лет удивительно близко сходится со свидетельством Туринского папируса, одного из двух уцелевших списков древнеегипетских царей, восходящих к доисторическим временам, предшествовавших первой династии. Находившийся первоначально в коллекции короля Сардинии, хрупкий и крошащийся трехтысячелетний папирус был отправлен к месту нынешнего пребывания в Туринском музее в коробке без надлежащей упаковки. Как нетрудно догадаться любому школьнику, он прибыл разломанным на бесчетное количество кусков. Ученым пришлось потратить несколько лет, чтобы сложить кусочки и осмыслить то, что уцелело, и они честно потрудились. Но, увы, оказалось невозможным восстановить больше половины драгоценного текста. чтобы мы смогли узнать о первом времени, если бы удалось сберечь Туринский папирус. Даже уцелевшие фрагменты интригуют. В одном из списков, например, мы читаем имена Десяти Нетеру, причем каждое имя вписано в картуш удлиненную рамку примерно таким же образом, как впоследствии это делалось с именами исторических царей Египта. Была также указана продолжительность правления каждого из них но большая часть этих чисел погибла при повреждении документа. В другом столбце приведен список смертных царей, которые правили в Верхнем и Нижнем Египте после богов, но до предполагаемого объединения царства под властью Менеса, первого фараона Первой династии, в 3100 году до нашей эры Из уцелевших фрагментов можно установить, что в документе упоминались девять династий до династических фараонов, в том числе почтенные из мемфиса почтенные из севера и наконец шемсугор, то есть спутники или последователи гора, которые правили вплоть до меннеса. последние две строки столбца, где похоже подбивается сумма, выглядят особенно интригующе, а именно Почтенные Шемсугор – 13 420 лет, правление до Шемсугор – 23 200 лет, итого 36 620 лет. Другой список царей, где фигурируют додинастические времена – это полермский камень. Он, правда, не забирается так далеко в прошлое, как Туринский папирус, Самая ранняя запись в нем относится к правлению 120 царей, которым принадлежала власть в Верхнем и Нижнем Египте в последний додинастический период, несколько веков, непосредственно предшествовавших объединению страны в 3100 году до нашей эры Однако вновь мы не имеем представления, сколько же еще информации – относящийся, возможно, гораздо более далеким периодом, могло быть записано на этой загадочной глыбе черного базальта, потому что она тоже не смогла дойти до нас в целости. С 1887 года самый большой из кусков хранится в музее города Палермо в Сицилии. Второй кусок демонстрируется в Каирском музее в Египте. Третий, самый маленький осколок, хранится в коллекции Петри в Лондонском университете. По мнению археологов, эти куски отколоты от центральной части монолита, первоначальные размеры которого составляли около двух метров в длину и шестидесяти сантиметров в высоту. Камень стоял на длинной стороне. Как отмечал один авторитетный специалист, Вполне возможно, даже вероятно, что уцелели и многие другие куски этого бесценного памятника. Если бы мы только знали, где искать. В нынешнем виде наше воображение только разжигается знанием того, что на камне было записано имя каждого царя древнего периода вместе с продолжительностью его правления и главными событиями, ознаменовавшими его пребывание на троне. Причем эта информация была собрана во времена Пятой династии, всего через 700 лет после объединения, так что возможность ошибок, по всей вероятности, очень невелика. Покойный профессор Уолтер Эмери, которому принадлежат эти слова, был по вполне понятным причинам особенно озабочен Отсутствием таких необходимых подробностей, касающихся древнего периода. 3200-2900 годы до нашей эры. Предметы его собственных научных интересов. Однако огромный интерес представляла бы информация и о более ранних эпохах, особенно о Зеттепи, золотом веке богов. Чем глубже мы проникаем в мифы и воспоминания о далеком прошлом Египта, чем ближе мы подходим к сказочному первому времени, тем все более странный ландшафт нас окружает. В чем у нас сейчас будет возможность убедиться?